Глава 14. Вперёд на восток. Мистер Маккадам из фирмы Маккадам и Сквайр был крайне утончённым человеком, сидевшим за гладким полированным столом в очень чистой и уютной конторе. Это был любезный седовласый мужчина с испичрённым глубокими морщинами орлиным лицом. Он всё время кланялся и, казалось, всё время находился в полупоклоне. То ли собирался наклонить голову, то ли поднимал её. Одет он был в застёгнутый на все пуговицы пиджак, то и дело нюхал табак и перемежал речь латинскими крылатыми выражениями. "Дорогой сэр", начал он, выслушав рассказ посетителей. "Любой друг миссис Вестмаркет и мой друг тоже. Понюхайте табачку. Поражаюсь, как-то вы обратились к этому метакси". Одного объявления достаточно, чтобы его изобличить. А бэтфоеном инкорну у него рыльцы в пушку. Они там все мошенники. И врач тоже, свид он мне сразу не понравился. Аркады самбо, два сапога пара. Однако надо взглянуть, что мы сможем для вас сделать. Конечно, в одном метаксе был совершенно прав. Сама по себе пенсия не является обеспечением, если только не сопровождается страхованием жизни, которое тоже представляет собой доход. Только пенсия ничем не поможет. У его клиентов вытянулись лица. Но есть и другой вариант. Вы можете продать пенсию прямо сейчас. Спекулятивные инвесторы иногда заключают подобные сделки. Есть у меня один клиент, играющий на бирже, который с большой вероятностью на это пойдет, если мы сможем договориться об условиях. Разумеется, я должен последовать примеру Митаксы и послать за врачом. Второй раз за день адмирала пальпировали, обстукивали и прослушивали. Теперь, однако, вопрос о компетентности врача не поднимался, поскольку тот являлся известным членом хирургического общества, И его прогноз был столь же благоприятным, сколь отзыв предыдущего эскулапа скорбным. «У него сердце и грудная клетка сорокалетнего», — сказал врач. «Могу заявлять, что для своего возраста он обладает отменнейшим здоровьем из всех, кого мне доводилось осматривать». «Хорошо», — ответил мистер Макадом, записывая заключение врача, в то время как адмирал вынул из кошелька вторую гинею. Э, как я понимаю, вы хотите за свою пенсию 5000 фунтов. Я могу сообщить об этом своему клиенту мистру Эльбери и извещу вас, захочет ли он заняться этим делом. Пока что можете оставить у меня ваши пенсионные документы. Я выдам вам расписку. Очень хорошо. Хотелось бы получить деньги как можно быстрее. Поэтому-то я и оставляю у себя бумаги. Если я увижусь с мистером Эльбери сегодня, то завтра вы можете получить от нас чек. Понюхайте табачку, не хотите? Что ж, тогда до свидания. Очень рад, что мог быть вам полезен. Мистер Макадам с поклонами проводил их до двери, поскольку он был очень занятым человеком, и они оказались на улице. На душе у них было гораздо легче, чем когда они вошли в контору адвокаты. Право же, Вестмакот. Я вам чрезвычайно обязан, проговорил адмирал. Вы поддержали меня, когда мне нужна была помощь, и я чуть не сел на мель среди этих городских акул. Однако мне нужно устроить ещё одно дело, которое уже по моей части, поэтому не смею вас больше беспокоить. О, нет, никакого беспокойства. Мне всё равно нечего делать. Не думаю, что смог бы вам помочь, если бы был занят. С удовольствием составлю вам компанию, если смогу быть чем-то ещё полезен. Нет, нет, дружище, возвращайтесь домой. Однако будет очень любезно с вашей стороны, если вы на обратном пути зайдёте к нам и передадите моей жене, что со мной всё хорошо, и я вернусь через час или около того. Хорошо, сыр, передам. Вестмаркэт приподнял шляпу и зашагал в западном направлении а адмирал, наскоро пообедав, отправился на восток. Идти было далеко, но старый моряк шел размашистым шагом, одолевая улицу за улицей. Огромные дома-дворцы делового района постепенно сменялись обычными лавками и жилищами попроще, становившимися все более неприглядными под стать своим обитателем, пока адмирал не углубился в мрачные кварталы восточной части города. Это был край больших тёмных домов и питейных заведений с кричащими вывесками, где жизнь поминутно менялась и где можно было нарваться на приключения, в чём адмирал и убедился на собственном опыте. Он торопливо шагал по длинному узкому мощённому булыжником переулку, где на разбитых каменных ступенях домов сидели скорченые, растрёпанные женщины, И грязные ребятишки, гревшиеся на осеннем солнышке, у одного из домов стоял уличный торговец и с тележки продавал грецкие орехи, а рядом с тележкой расположилась неопрятного вида женщина в чёрном истрёпанном платье с рваным подолом и склечитым платком на голове. Она колола орехи и выковыривала сердцевину из скорлупы, Время от времени она что-то говорила грозному с виду мужчине в шапке из кроличьего меха и в подвязанных ниже колена вельветовых штанах, который попыхивал чёрной глиняной трубкой, прислонившись к стене. Неизвестно, в чём была причина ссоры или какая насмешка пробрала толстокожего мужлана, но внезапно он переложил трубку в левую руку, подался вперёд и прицельно правой рукой ударил женщину по лицу. Это была скорее пощёчина, нежели удар. Однако женщина пронзительно вскрикнула, наклонилась к тележке и прижала ладонь к щеке. Ах ты мерзавец, закричал адмирал, замахиваясь тростью. Подонок! Скотина! Проваливай! прорычал мужчина глухим хриплым голосом. Вали отсюда, не то я Он шагнул вперёд, подняв руку, но тут же трижды получил по запястью и пять раз по бедру, а ещё удар прямо по середине кроличей шапки. Трость была не тяжёлая, однако её веса хватило, чтобы при каждом ударе оставлять багровую отметину. Мужчина завизжал от боли и бросился вперёд, размахивая руками и легаясь обутыми в башмаки с железными набойками ногами но адмиралу по-прежнему не изменяли ловкость и верный глаз, так что он отпрыгивал назад и в стороны, продолжая обрушивать на противника град ударов. Однако внезапно его за шею схватили чьи-то руки. Он оглянулся и увидел черный рваный подол женщины, на помощь которой он пришел. «Я поймала его!» — взвизгнула она. «Держу! Врежь-ка ему хорошенько бил!» Она вцепилась в адмирала с неженской силой, а её пальцы железной хваткой сомкнулись у него на шее. Он отчаянно попытался вырваться, но смог лишь рывком поставить женщину впереди себя, так что та оказалась между ним и противником. Как выяснилось, это было лучше всего. Мужчина наполовину ослепнув и обезумев от полученных ударов, выбросил вперёд руку с недюжинной силой. Как раз в ту секунду, когда голова его подружки оказалась прямо перед ним, раздался глухой стук, будто камень ударился о стену, хриплый стон. Руки женщины разжались, и она кулёмо села на тротуар. Адмирал отпрыгнул назад и занёс стройсть над головой, готовый к нападению или к защите. Однако ни то, ни другое не понадобилось, поскольку в тот момент толпа рассеялась, а к месту происшествия протолкались двое крепких полицейских в шлемах. При виде их мужчина бросился на утек, а от констеблей его тут же заслонили его дружки и соседи. «На меня напали!» — задыхаясь, проговорил адмирал. «Эту женщину ударили, и мне пришлось ее защищать!» «Это Сал Бердмонсей», — сказал один из констеблей, Наклонившись над дню уклюже лежавшей женщины в рваном платке и грязной юбке, на этот раз ей крепко досталось. А мужчина был низенький, плотный, с бородой. А, так это чёрный Дейви. Он уже 4 раза сидел в Кутузке за то, что избивал её. Теперь он чуть её не прикончил. На вашем месте, сэр, я бы предоставил им самим между собой разбираться. Вы думаете, что человек «Состоявший на королевской службе будет стоять и смотреть, как бьют женщину!» Негодующе воскликнул адмирал. «Ну, как вам угодно, сэр. Однако вижу, что вы потеряли часы». «Часы?» Адмирал похлопал себя по жилету. Цепочка свисала из кармана, а сами часы исчезли. Он провел рукой по лбу. «Ни за что на свете не хотел бы их потерять, Их ни за какие деньги не купишь. Это подарок судовой компании после африканского плавания. Там именная надпись есть. Полисмен пожал плечами. Вот как бывает, если вмешиваешься не в свои дела, сказал он. А что дадите, если скажу, где они? спросил у толпы мальчишка с остряньким лицом. Соверен, дадите? Конечно. Ну, и где он? Адмирал вынул из кармана золотой. Вот он. А вон ваши часики. Мальчишка показал на сжатый кулак, лежавший без сознания женщины. Между пальцами сверкнуло золото, а когда адмирал их разжал, то увидел свой хронометр. Это интересная жертва: одной рукой душила своего защитника, а другой его грабила. Адмирал оставил полисмену свой адрес, убедился, что женщину только оглушили, но не убили, и продолжил путь. Возможно, немного утратив веру в людей, но всё равно, в превосходном настроении, он шагал, раздувая ноздри и сжав кулаки, всё ещё разгорячённый схваткой. Его грела мысль, что он ещё может в случае необходимости Постоять за себя в уличные драки, несмотря на то, что ему уже седьмой десяток. Его путь теперь лежал в сторону реки, и в стоячем осеннем воздухе чувствовался свежий запах смолы. Бумазеиные блузы и вельветовые штаны рабочих начали сменяться синими форменками и островерхими шапками лодочников или белыми парусиновыми робами докеров магазины с выставленными в витринах морскими инструментами, продавцы канатов и красок, длинные прилавки со свисавшими с крючков дождевиками всё свидетельствовало о близости доков. Адмирал ускорил шаг и расправил плечи, всё больше ощущая себя в родной стихии, пока наконец между двумя высокими грязными причалами не заметил сероватые воды Темзы. И целый лес мачт и труб покачивавшихся на её широкой поверхности. Вправо уходила тихая улочка с домами по обе стороны, украшенными медными табличками и ставнями с проволочной сеткой на окнах. Адмирал замедлил шаг, пока не заметил дощечку с надписью Судовая компания Святовала в Ринте. Он перешёл улочку, открыл дверь Я оказался в конторе с низким потолком и длинной стойкой в дальнем конце. Вдоль стен были развешаны или стояли на подставках деревянные корабельные детали. Мистер Генри у себя? спросил адмирал. Нет, сэр, ответил пожилой мужчина, сидевший в углу на высоком табурете. Сегодня он в Лондон не приезжал. Я уполномочен вести за него все дела. У вас случайно нет вакансий на должность первого или второго помощника? Управляющий с сомнением посмотрел на необычного соискателя. У вас аттестаты имеются? У меня есть все существующие мореходные аттестаты. Вы нам не подходите. Это почему? По возрасту, сэр. Даю вам слово, что зрение у меня такое же, как и раньше, и я совершенно здоров. Не сомневаюсь. Тогда почему же мой возраст для вас препятствие? Ну, должен вам сказать прямо. Если человек в вашем возрасте, имея мореходные аттестаты, не поднялся выше второго помощника, то в его биографии есть какое-то тёмное пятно. Не знаю, что это пьянство, вздорный характер или неуживчивость, но что-то должно быть. Уверяю вас, ничего подобного нет. «Но я оказался на мели, поэтому вынужден вернуться к прежней работе». «Ах, вот как!» — отозвался управляющий, смирив адмирала подозрительным взглядом. «Сколько лет вы прослужили на последнем месте?» «Пятьдесят один год». «Сколько, сколько?» «Да, сэр, пятьдесят один год». «На одном месте?» «Да». «Так вы, наверное, еще ребенком начали?» Мне было 12 лет, когда я начал службу. Вот ведь странная служба, проговорил управляющий, где позволяют уходить прослужившим 50 лет, когда они ещё хоть куда. И у кого же вы служили? У королевы, да благословит её Господь. А, в королевском флоте? Какой у вас был чин? Я адмирал флота. Управляющий вздрогнул и вскочил со своего табурета. «Я — адмирал Хэй-Денвер. Вот моя карточка. А вот мой послужной список. Понимаете, я никого не хочу вытеснять с места. Но если у вас вдруг есть вакансия, то буду очень рад. Я знаю все навигационные маршруты от Тресковых банок до Монреаля куда лучше, чем улицы Лондона». Поражённый управляющий просмотрел протянутые ему посетителем синие бумаги. Прошу вас, садитесь, адмирал, проговорил он. Благодарю вас. Однако буду вам обязан, если продолжим без чинов. Я сказал о чине, потому что вы спросили, но с мостика я сошёл, и теперь я просто мистер Хейденвер. А позвольте спросить, осведомился управляющий. Вы тот самый Денвир, который одно время командовал нашей североамериканской эскадрой? Да, командовал. Значит, это вы сняли одной из наших судов, Комус, с рифов в заливе Фанди. Тогда директора назначили вам премию в 300 гиней за спасение судна, но вы отказались. Подобного предложения лучше было не делать. сурово ответил адмирал. Что ж, подобный образ мыслей Делает вам честь. Если бы мистер Генри был здесь, то уверен, устроил бы ваше дело. В сложившихся обстоятельствах я сегодня же представлю его директорам, и убеждён, они с гордостью примут вас на службу. Надеюсь, на более подходящее место, нежели то, о котором вы просите. Примнога вам обязан, сэр, ответил адмирал и очень довольный отправился домой.